Глава 4. Так кто такая Вивиен?» — выпалила я, едва только перенос закончился, и мы оказались в кабинете лорда-протектора. Она вообще живая? Эйнр выпустил меня из объятий и подошел к столу. Правда, садиться не стал, вместо этого оперся рукой на спинку кресла. Не совсем сказал уклончиво. Я высоко подняла брови, неудовлетворённая таким ответом. Это давняя история. Эйнар поморщился, как будто воспоминание было неприятным. Когда-то в меня была влюблена одна девушка. Звали её, как ты понимаешь, Вивьен. Вы её чувства ко мне были невзаимными. Даже более того, я про её и не догадывался. Она была обычной служанкой во дворце, в меру трудолюбивой, в меру исполнительной и очень стеснительной. Она не смела обратить на себя мое внимание, лишь украдкой вздыхала и грезила о том, что когда-нибудь я непременно замечу ее и потеряю голову от страсти. Эйнар замолчал, снова досадливо поморщившись. Я в свою очередь с трудом удержала язвительное замечание, так рвущееся с губ. Как я понимаю, от недостатка женского внимания лорд-протектор не страдает и никогда не страдал. Вивьен, Эффа, и наверняка еще целая толпа обожательниц, мимолетных любовниц и официальных фавориток. Ну что же, в таком случае мое сопротивление им впрямь наверняка бесит его до невозможности. Честное слово, Марра. Если бы я знал про то, что Вивьен настолько одержима мною, то я предпринял бы какие-нибудь меры. Почему-то виновато проговорил Эйнар. «Ну, но ну не знаю, объяснился бы с нею. отослал куда-нибудь подальше, Нашел бы ей достойную пару. В конце концов, обратился бы к магии и воспользовался бы каким-нибудь эликсиром отчуждения. Но она была для меня лишь одной из множества безликих служанок, Обычная тень в коридорах дворца. Еще одна пауза. Эйнор кратко покосился на меня, как будто проверяя мою реакцию на его рассказ. Я сохраняла молчание. Очень любопытно, чем закончилась эта история. Хотя уже догадываюсь, что ничем хорошим. Скорее всего, со временем чувства Бивьеен ко мне бы остыли, продолжил Эйнар. Вечная любовь без взаимности бывает слишком редко. Рано или поздно но Новивьеен встретила бы хорошего парня и вышла бы замуж за него. Стала бы счастливой женой и заботливой матерью и думать, забыв про меня. Но увы, по злому стечению обстоятельств у меня как раз начался роман. «С Эффой?» — не вытерпев, спросила я. Нет, после короткой паузы признался Эйнар. Эта история случилась задолго до того, как я встретил Эффу. Что и требовалось доказать. Но я промолчала, лишь спрятала короткую извитялю смешку в тени, опустив голову как бы то ни было, но мой роман развивался очень стремительно, сухо продолжил Эйнар. Вивиан очень страдала. Она умирала от ревности, но опять-таки не выказывала эмоций при посторонних. Мои отношения тем временем переросли в нечто большее, чем обычное увлечение. Я был готов сделать предложение, и не создавал тайны собственных планов. Дворец весь кипел в ожидании скорой помолвки. И тогда Тогда Вивьен наконец-то отважилась на активные действия. Эйнар с усталым вздохом потер переносицу. Было видно, что ему действительно очень неприятно вспоминать эту давнюю историю. "Она наняла черного мага", совсем бесцветно сказал Эйнар. Он пообещал ей совершить обряд так называемой присушки. В результате жертва теряет всяческое подобие воли. Это нельзя назвать любовью, это даже не знаю, как правильно объяснить. В общем, в итоге несчастный превращается в подобие марионетки, живущей лишь желаниями своего хозяина. Я приоткрыла рот, уже начинай догадываться, куда клонит Эйнер. Марионетка. Ведь именно об этом я и подумала, когда увидела Вивьен. Не человек, а жившая кукла. Естественно, подобный чар вне закона. Эйнер сурово сдвинул бровь. И естественно, Вивьен побоялась назвать магу настоящее имя будущей жертвы. Прекрасно понимала, что тот ни за что не возьмется за заказ, узнав, кто является ее жертвой. Но Вивьен не учла, что любой пробужденный дракон обладает гораздо большей устойчивостью к магии, чем обычный человек, а я, к тому же, прямой потомок изначального дракона. Поэтому нет ничего удивительного в том, что черный маг не сумел пробить мою родовую защиту. Поскольку заклинание при присушки было завязано на Вивьен, то по принципу обратной связи все чары шарахнули по ней. Вот, собственно и все. И развел руками, показывая, что закончил свой рассказ. Неужели это нельзя как-нибудь исправить? недоверчиво спросила я. Любое заклинание возможно снять. Это можно было бы исправить, если бы Вивьен сразу попала к специалисту, ответил Эйнер. Но, к сожалению, этого не произошло. Маг, которого она наняла, трусливо сбежал, когда осознал, что произошло. Сама Евгения о помощи попросить постеснялась, а скорее испугалась. Понимала, что ее сурово накажут, когда все это откроется. Чары подобного толка опасны тем, что они великолепно мимикрируют под ауру человека. Даже сильный и опытный маг не всегда сможет обнаружить их. Если к тому же не знает, что именно и где искать. Поэтому некоторое время Вивьен ничего не предпринимала. Надеялась, наверное, что все как-нибудь обойдётся, как ты понимаешь, не обошлось. Заклятие показало себя во всей красе, когда однажды мы случайно столкнулись в коридоре. Никогда этого не забуду. Эйнер выразительно передернул плечами, устремил взгляд поверх моей головы, видимо, мысленно увидев эту сцену во всех деталях. Вивиен напоминала одержимую. Глухо проговорил. Увидев меня, она словно потеряла разум. Бросилась с объятиями, кричала, что наконец-то мы воссоединимся и будем вместе навсегда. В первый момент я опешил, вообще не понимал, что происходит. Попытался как-то перевести все в шутку, вывернуться из ее объятий, но у меня не получилось. Она цеплялась за меня подобно дикой кошке. А ударить девушку я не смог, воспитание не позволяло. К тому же я не верил, что все происходит всерьез. До последнего надеялся на то, что стал жертвой дурного и очень несмешного розыгрыша. Положение осложнилось тем, когда на шум прибежала Амалия, моя возлюбленная. При виде её Вивьен совсем обезумела, выхватила нож и попыталась напасть на нее. Мне пришлось прибегнуть к чарам подчинения. В глазах Эйна ростоял туман воспоминаний. Он надолго замолчал, хмурись всё сильнее и сильнее. Конечно, я хотел выяснить, что вообще случилось, наконец негромко продолжил он. Это оказалось весьма нелегким делом. Придворным магам пришлось немало потрудиться, чтобы разобраться во всем. И все это время заклинания присушки продолжали уничтожать волю и разум несчастный, когда их обезвредили, От самой Вивьен по сути мало что осталось, лишь телесная оболочка, выжженная изнутри запретными чарами. У нее не осталось никаких чувств и эмоций, но она по-прежнему не представляла жизни без меня. Это единственное, что держало и держит ее в этом мире. Не любовь, конечно, не любовь, и даже не страсть или желание. Некая привязка, якорь на мне. И я я сделал ее одной из хранительниц рода Реднеров. Все равно она чувствует все, что происходит со мной. Неужели притворные маги не могут разорвать эту связь? недоверчиво спросила я. Могут, сухо подтвердил Эйнер. Но Вивьен в тот же миг умрет. Хотя вряд ли ее сегодняшнее существование вообще можно назвать жизнью. Она не стареет, она не чувствует боли. Она есть лишь тот минимум, который позволяет ее телу выполнять функции. И горестно искривил губы. По-моему, слишком жестоко с вашей стороны оставлять Вивиен в таком состоянии, скептически проговорила я. Думаю, если бы в ней осталась лишь капля разума, то она сама бы всмолилась о смерти. Может быть, согласился со мной Эйнар. Но, видишь ли, Амара, я почему-то чувствую себя виноватым перед ней. Да, я не догадывался про ее любовь. Да, я ни разу не дал ей даже намека на возможность отношений между нами. Но мэтр Херлиф, придворный макацелитель, заверил меня, что есть крохотный шанс на выздоровление Вивьен. Аура человека нечто в высшей степени загадочное и до конца не изученное, к тому же обладающая неограниченными возможностями к самовосстановлению. Поэтому мэтр не взялся с уверенностью утверждать, что случай с Вивьен абсолютно безнадежен. А Амалия полюбопытствовала я: "Почему вы с ней расстались?" потому что это было ее решением, грустно ответил Эйнар. Не моим, и мне пришлось подчиниться. Вся эта история с Вивьен прибольно ударила по Амалии, да и некоторые личности при дворе поторопились подлить масло в огонь, наговорив ей всякого про меня. Амалия была доброй, честной, и чистой девушкой, к тому же лишь с крохотной толикой драконьей крови в жилах. Вид Вивьен, потерявший рассудок от запретных чар, заставил Амалию очень критически взглянуть на наши отношения. Она испугалась, что когда-нибудь станет жертвой очередной сумасшедшей, которая решит самым радикальным образом завлечь меня в свои любовные сети. Конечно, я много спорил с ней, убеждал, что рядом со мной ей не будет грозить никакая опасность. Но Амалия захотела вовсе удалиться от двора и его зачастую грязных и подлых интриг я бы мог ее остановить, но зачем насильно мил не будешь, как говорят в народе. И она ушла от меня. Объяснение Эйнера прозвучало вполне убедительно и логично. Говорил он спокойно и серьезно, но я почему-то насторожилась. Нет, я не сомневалась в том, что лорд-протектор говорит не чистую правду. Однако мне показалось, что кое-что он все таки утаил, и кое-что касается его расставания с Амалей. Ни за что не поверю, что прямой потомок древней драконьей крови так спокойно и мирно отпустил во всеяси девушку, в которую по его же словам был влюблен. Эйнер не выглядит как человек, способный на подобное. Куда скорее он бы приложил все усилия, лишь бы Амалия осталась с ним. Но по вполне понятной причине задавать новых вопросов я не стала. Слишком лично это тема, которая меня точно не касается. Мысли мои плавно вернулись к Вивьен и ее печальной судьбе. Слова Эйнэра об ауре заставили меня подумать о другой девушке. Когда-то лорд Протектор заверил меня, что Диди, моя лучшая подруга из монастыря, сумеет восстановить память. А лорд Ретнер начала я нерешительно и тут же взвизгнула от неожиданности. Казалось бы, только что лорд Протектор стоял на расстоянии в нескольких шагах от меня, как вдруг оказалось, что он уже рядом. Его рука легла на мою талию, когда я попыталась отшатнуться. Указательный палец знакомо уперся в мой подбородок. "Ненавижу, когда вы так делаете", невольно вырвалась у меня. "А я ненавижу, когда не выполняют условия сделки", лукаво парировал Эйнер. Добавил уже серьезно, изрядно похолодевшим тоном. "Амара, вроде бы мы договорились и даже выпили на Брудершафт. Или забыла?" Так, я могу и напомнить. После чего недвусмысленно наклонился ко мне до опасного предела. Простите, тут же повинилась я, уже чувствуя его горячее дыхание на своих губах. Запнулась, но все таки добавила через силу. Эйнар. Винтор на глазах лорда-протектора отразилось разочарование, но продолжать сближение он не стал. Но вы тоже не исполняете условия сделки, проговорила я. Что насчет рассказа про уничтоженный род? Вообще-то ты первый спросила про Вивьен, резонно возразил Эйнар. «Ну да ладно, не будем спорить. Я всегда выполняю свои обещания. И вокруг нас взметнулась тьма портала. Я знала, где мы окажемся, еще до того, как перенос закончился. Понятия не имею, откуда взялась моя уверенность, но когда я увидела знакомые разрушенные стены, то не сумела сдержать довольную усмешки. Мы были внутри четвертого факультета. Вы же говорили, что это здание оберегает маскировочная магия высшего порядка, напомнила я. И просто так сюда не попадешь». Я договорился с Грэмсом», сказал Эйнер. Он был в числе тех, кто устанавливал эту защиту, поэтому на него она не действует. Надо же, как интересно. А я думала, что лорд-протектор не в ладах с призраком первого ректора университета. Спасибо, Грэмс!» — крикнул Эйнер, обращаясь в пустоту. Гулкое эхо его слов прокатилось по просторному залу, в котором мы оказались. Отразилось от потолка, сосыпавшейся побелкой, и вернулось к нам многократно усиленным. "Тише", неожиданно даже для себя шикнула я. Эйнар удивленно вскинул бровь, вряд ли ожидает от меня подобную дерзость. Но мне, если честно, было плевать на его реакцию. Что-то таилось в тишине пустынных коридоров. Что-то, что спало много веков, и почему-то нарушать его покой казалось мне кощунственным. Да, Велнар прав, протянул Эйнер, внимательно наблюдая за мной. В тебе действительно проснулся зов крови, как громнейшее огорчению для меня. «Огорчению?» Эйнер выпустил меня из своих объятий, неторопливо прошелся по залу. Под подошвами его сапог неприятно похрустывали обломки штукатурки какие-то осколки, куски мусора. Я наблюдала за ним со все возрастающим беспокойством. Вернулось ощущение чужого внимательного взгляда, которое я впервые ощутила вчера вечером. Но теперь оно было намного острее и тревожнее, как будто непонятное существо притаилось всего в паре шагов от меня, припало к полу и следит, выжидая удобный момент для На этой мысли я споткнулась. Опасности я почему-то не чувствовала. Наоборот, создавалось такое ощущение, как будто я вернулась домой, заброшенный, давно забытый, но все таки родной дом. Я должен был догадаться, что айт нарасставили на территорию университета что-то, проговорил Эйнер, не спуская с меня глаз. Что-то должное помочь их потомку когда-нибудь отыскать путь к факультету. Велнер правильно назвал это привратником. предметом способным провести тебя через самую сильную магию этого мира. Не передать словами, как я испугался, когда увидел тебя у камня. Я испугался за тебя, Амара. Если бы я опоздал хоть на секунду, то все было бы закончено. Маскировочная магия уже не имела бы над тобой властью. Дорога сюда была бы открыта для тебя. Я знала, что Эйнер прав. А еще мне было почему-то очень страшно. Что бы он ни рассказал мне сейчас, это кардинально изменит всю мою жизнь. На какой-то миг захотелось отказаться от правды, попросить Эйна размолчать и забрать меня отсюда, не сомневаюсь, что лорд-протектор с превеликой радостью исполнил бы мою просьбу, а затем обязательно придумал бы способ заставить Зов Крови умолкнуть навсегда. Но одновременно с этим я понимала, что никогда так не поступлю. Мне нужна была истина, какой бы жуткой она ни оказалась. Много веков назад драконьих родов действительно было четыре. Эйнар обвел печальным взором стены зала. Алые, черные, зеленые и белые. Негромко завершила я этот перечень. Перед мысленным взором всплыла картинка: белоснежнейшее пламя чешуи, гордо распахнутых крыльев, белее самого белого снега на вершине самой высокой горы и пятна крови на них такие яркие, как будто кто-то пролил краску. И белые, подтвердил Эйнар. Уайтнеры всегда сильно отличались от прочих. Как ты уже знаешь, в остальных родах драконья магия передается преимущественно по мужской линии. По женской тоже, но тогда дар сильно слабеет. Среди любого рода встречаются пробужденные драконицы, хотя они сильно уступают в даре. Однако это правило не работало с Уайтнерами, вообще не работало. Вернее будет сказать, что белыми были исключительно драконицы. Я прижала ладонь ко рту, сдержав удивленный вздох. Вот значит как. Получается, я прямая наследница уничтоженного рода, и кровь в моих жилах такая же древняя, как и в жилах Эйнера или Велнера. Дамара, все так. Эйнер кивнул в знак подтверждения. Безородной тебя назвать совершенно точно нельзя. Но почему с уайтнерами расправились? Сипло выдохнула я. Да еще так жестоко, вырезав до последнего представителя, запнулась и почти беззвучно исправилась. Почти до последнего. Белые драконицы были очень красивы». Эйнар тяжело вздохнул. Потрясающе красивые, феноменально но гораздо большую ценность представляли их колдовские способности. Шагнул ко мне, взял за руку и крепко сжал ее, как будто опасался, что я вдруг сбегу. Внезапно спросил: "Помнишь свою первую встречу с моим братом? Тогда он чудом избежал смерти после вероломного нападения. Не еще не оправился после него окончательно". Я кивнула, не совсем понимая, куда клонит Эйнар. Конечно, я помнила эту встречу. Да и как ее забыть? Я ведь тоже тогда лишь чудом не погибла после первой встречи с дикими драконами. И сразу после этого вдруг очутилась в императорском дворце. Удивительно, как у меня в тот момент сердце из груди не выпрыгнуло, так сильно я трусила. — И ты наверняка помнишь, как он прочитал твою память. Добавил Эйнар на этот раз без намека на вопрос. Это я тоже помнила потому что после этого впервые в жизни потеряла сознание. Тебе не показалось странным, что после этого ритуала Кеннару резко полегчало, поинтересовался Эйнер. А ведь и впрямь, я и сама тогда отметила это. До того, очень бледный и изможденный император ожил, тогда как я чувствовал себя совершенно обессиленной. Это вторая способность у Айтнеров», — сказал Эйнер. Ну, помимо основного правила передачи дара. Женщины этого рода прекрасные доноры. Они щедро делятся энергией во время ритуалов, а еще часто служат резонаторами, то бишь многократно усиливают магические способности своего избранника. Глаза Эйнера как-то хищно блеснули на последней фразе, и на сердце немедленно потяжелело. Очень тревожно прозвучал его рассказ про особенности белых драконец. Тогда я тем более не понимаю, почему четвёртый рот истребили, честно призналась я. Если белые драконицы были так красивы и желанны, то почему их всех убили? Эйнар как-то странно хмыкнул, как будто позабавленный моим вопросом. Белые драконицы увеличивали магические способности своего избранника, и в том случае, если эта пара была им навязана, или же все происходило насильно? проговорил глухо. Я растерянно всплеснула руками, по-прежнему не понимая, что это значит. Амара, какая ты еще наивная и чистая девочка. Эйнар криво ухмыльнулся. Представь, есть род, в котором драконами рождаются только женщины. Красивые, гордые, но слабые по той причине, что дракон любого другого рода чисто по физическим своим параметрам намного превосходит драконицу. Это простой закон физиологии и анатомии. Мы крупнее, сильнее, устойчивее к магии. А еще женщины этого рода могут многократно увеличивать твои способности. Хочет она того или нет, просто возьми ее силой, принуть остаться с тобой и все. — О, выдохнула я, широко распахнув глаза. Вот именно, Эйнар фыркнул. Представительница рода Эйнеров до поры до времени спасала лишь то что в него ли они не размножались. Можно было украсть белую драконицу навсегда запереть её в клетке, но детей от нее ты не дождешься. а получишь лишь ненависть до последнего её вздоха и постоянное стремление к свободе. Представь, каково тебе будет жить, зная, что в любой момент рискуешь получить нож в спину, понимая, что рядом с тобой бесконечно желанная женщина, которая презирает тебя. Очень немногие отваживались на подобные преступления. Но все-таки таки отваживались, произнесла я с плохо скрытым неодобрением. Да, все-таки таки отваживались, подтвердил Эйнер. Редко и мало кто. Это было все таки незаконным. А самое главное, если драконица совершала побег и сообщала своему роду о случившемся, то весь род у Эйнеров, как один, вставал на защиту оскорбленной. Они никогда не прощали обид, отвергали любую попытку примирения деньги, золото, драгоценности все это было пылью для них. Им нужна была лишь смерть обидчика. Вы так говорите, как будто осуждаете подобное, настороженно заметила я. И в самом деле, тон Эйнера пусть и слабо, но похолодел. Жизнь очень сложная штука, Амара. Эйнар пожал плечами. И зачастую даже самые благие намерения приводят к ужасным последствиям. Так случилось и с родом Уайтнеров. Ага, понятливо протянула я. Полагаю, отомстить драконицы решили слишком могущественному человеку. Потому и поплатились судьбой всего рода». Откуда ты знал?» Эйн рассекся, не завершив вопроса, проговорил с кислой ухмылкой. Ах, да, твое видение на лекции по истории. Ты уже сделала выводы? Сильвия, Я вспомнила, как меня назвал в видении мужчина. Кем она была и почему она убила лорда Ильнара Ретнера. Эйны мои вопросы не понравились. Это было понятно потому, как грозно он заиграл желбаками. Я была готова к тому, что ответов не последует вовсе. По Во всей видимости, лорд-протектор исчерпал лимит своей откровенности на сегодня. Но все равно я была рада. Я узнала многое сегодня. Правда ещё больше осталось тайной. Лорд Ильнар Рендер в те времена занимал престол Даргейна. После нескольких томительных минут ожидания все таки сказал Эйнар. и предложил Сильвии стать его супругой, а заодно императрицей. Но она отвергла его, Причем сделала это прилюдно, жестоко высмеив перед всем высшим светом, а потом вышла замуж за другого. Подобного оскорбления император стерпеть не смог. Разводы в те времена были немыслимым делом, но лорду Ильнеру нужна была Сильвия любой ценой. Ее мужа убили на ее глазах, саму Сильвию поставили перед выбором: или она становится любовницей императора, или род Уайтнеров будет уничтожен. Мерзость какая, не выдержав, выкрикнула я. Самая настоящая мерзость. Почему остальные рода не вмешались? Муж Сильвии был главой рода Гриндеров сказал Эйнар. Зеленые драконы никогда не лезли в интриги двора и крайне небрежно относились к вопросам собственной безопасности. Считали, что им нечего опасаться, если врагов у них нет из-за исключительно мирной политики. Люди Ильнера без всяких проблем за одну ночь уничтожили всех прямых потомков изначального зеленого дракона Заннара. И гриннары склонились перед императором Присягнули на верность и на отказ от мести лишь бы сохранить ту малость, что у них осталось А вот у Айтнеров, как ты понимаешь, на подобное не пошел Сделал паузу и прошептал совсем тихо. Драконицы бились за Сильвию, свою королеву, бились так, что на северной пустоши до сих пор остались свидетельства того боя. Бились отчаянно отвергая любые предложения отчаи, бились до последней капли крови последние из них. Я молча переваривала услышанную информацию. То, что рассказал мне Эйнер, просто не укладывалось в моей голове. Выходит, род Талок драконов был замешан в чудовищных преступлениях, пусть это было давно, но все же. А где были Блэкнеры в это время, спросила я. Блэкнеры О, они как раз предпочли не вмешиваться. Эйнар опять заиграл жлобаками. Велнер наверняка наговорит тебе много пафосного, но истина заключается в том, что они дорого запросили за свой нейтралитет. По сути, вся власть над северными территориями Даргейна отошла им. Пусть сейчас считается, что они защищают границу от создания пустоши, но на самом деле это мягко говоря не совсем так. Да, границу они защищают, но на своих землях блэкнеры императорской власти не подчиняются создали свое государство в государстве и настолько укрепили свои позиции, что какое-то время один из черных драконов даже занимал престол даргейна лишь чудом трон вернулся к моему роду. чудом? сарказмом переспросила я. Или очередной подлостью? Амара, ты слишком все негатуешь. Эйнер виновато усмехнулся. Я прекрасно понимаю твои чувства, но пойми и ты. Ни я, ни мой брат, ни даже наши родители не участвовали в тех событиях. Они произошли задолго до моего рождения. Но почему тогда про рот Айтнеров запрещено говорить до сих пор? Я раздраженно фыркнула. Почему факультет четвёртого рода не попытались отстроить заново? А для кого его отстраивать? Эйнер покачал головой. Ты первая носительница крови Уайтнеров, о которой стало известно за все это время. Драконица, которая каким-то чудом выжила в той мясорубке, спряталась от всего мира. И потом это здание скрыто ото всех древней магией. Запнулся и словно нехотя исправился. Было скрыто, но все равно, пока только Гремс сможет сюда попасть. Даже ты еще не в состоянии преодолеть маскировочные чары. Вы ответили на мой второй вопрос. Что насчет первого? Я сертито вздернула подбородок. Почему род Уайтнера был вычеркнут из всех учебников? Потому что историю пишут победители, моя дорогая. Эйнер сплёснул руками, как будто удивленный, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. И название твоего рода вычеркнуто лишь из обычных учебников. В книгах, запрещенных для изучения студентами, вся история изложена полностью. Ну, почти. Почти. Как я не старалась сдерживать эмоции, но мой голос все таки зазвенел от вырывавшегося наружу бешенства. "Видишь ли, Сильвия не убила лорда Ильнера Ретнера", проговорил Эйнер с отчетливыми, извиняющимися интонациями, как будто действительно испытывал неловкость из-за этой давней истории, к которой он не имел никакого отношения. "Тот выжил, но Какое-то время он провел в мире теней, пока его не вытащили оттуда, даже не целители, не хроманты. Совсем как твоего приятеля Коннора. Но увы, вы Ильнару повезло меньше. Он пробыл мертвым гораздо дольше, поэтому в его мозгу произошли необратимые изменения. Он м замялся, подыскивая подходящее слово. Затем осторожно проговорил: Скажем так, он слегка помешался на своей ненависти к Уайтнерам. По всей видимости, его очень задело то, что Сильвия предпочла погибнуть, нежели стать его любовницей. Поскольку Ильнер оставался императором, то остаток жизни положил на то, чтобы в книгах осталась лишь его версия событий. Она гласит, что белые драконицы заключили сделку со зданиями Пустоши. Намеревались возглавить атаку мертвяков на Даргеин и перебить всех людей. И Если бы не он, то нашу страну затопили бы реки крови. Потому его портрет так негодовал, когда увидел тебя в университете. Думаю, к концу жизни Ильнер сам поверил в ту ложь, которую с таким маниакальным усердием создавал. В его больном воображении не он был злодеем. По зову похоти уничтоживший целый род и изрядно пролетивший другой А злодейкой была Сильвия, отвергнувшая его притязание. И он хотел весь мир убедить в этом. Я с приглушенным стоном взялась за виски, чувствуя, как в голове начинает пульсировать обжигающая горячая боль. Прости, Амара. Эйнар шагнул ко мне и ласково перехватил мои руки. Мне очень жаль. И еще раз повторю: Ни я, ни мой брат, никто из ныне живущих Реднеров не имеем к тем событиям ни малейшего отношения но в твоей власти исправить всю эту многовековую ложь воскликнула я Осеклась, осознав что легко и непринужденно назвала лорда-протектора на ты Эйнар, если заметил это то предпочел не заострять на моей оговорке внимание, а может быть и впрямь не увидел в этом ничего страшного мир должен узнать правду Продолжила я горячо, сама с силой сжав ладони Эйнера. Мой род не заслуживает забвения. Амара. Эйнар тяжело вздохнул. Поверь, если бы все зависело только от меня, то о твоем роде узнал бы весь Даргейн уже завтра. Да что там, сегодня. Но и замолчал, так и не закончив фразу. Что но? ей два не сорвалась на крик. Договаривай раз уже начал. Или редко рыбаяться за свою репутацию? Представляю, какой разразится скандал. Императорский род был замешан в такой низости и подлости. Последнюю фразу я буквально выплюнула в лицо лорда-протектора. Тревожно выпрямилась, ожидая, как он ответит на мою дерзость. Мне кажется, наш разговор следует продолжить позже. На удивление, мягко проговорил Эйнар не выказывав ни намёка на ответную злость. Амара, тебе надо время, чтобы успокоиться и остыть. Сегодня ты узнала много нового. Пусть всё это уляжется в твоей голове. Я ведь всё равно вернусь к этому разговору, сухо предупредила я. Я знаю. Губы Эйнера чуть тронула слабая улыбка. Ты ведь из белых драконец, а они всегда идут до последнего сделал паузу и добавил уже строже, с привычными непреклонными нотками. И Амара, забудь про четвертый факультет. Дай мне слово, что ты оставишь свои попытки найти сюда дорогу. Я вместо ответа с вызовом стёрнула подбородок, глядя прямо в глаза Эйнеру. Даже если он вздумает меня пытать, то все равно не получит подобного обещания. Я не намерена отказываться от своего настоящего рода, какие бы ужасные тайны в его прошлом не таились. Как я и думал, Эйна рукоризненно вздохнул, но продолжать разговор не стал. Вместо этого прищёлкнул пальцами, и меня обняла знакомая тьма портала. Уже оказавшись в своей комнате, я осознала, что так и не спросила о судьбе своей подруги Дити.